Глава 23. «Жертвенник». Дождь лил с ужасающей силой. Улицы тонули в потоках грязной воды. Бурление огромных луж создавало впечатление, будто в них скрывается монстр, готовый выпустить сотни щупалец и утянуть незадачливого прохожего в образовавшееся озеро. Олег возник на незнакомом перекрестке. Первые несколько секунд тело привыкало к нескончаемому потоку, лившемуся с небес. Подняв взгляд, Светлов на мгновение застыл. Привычные, ничем не примечательные виды начала пути, в который он попадал после смерти, сменились на нечто новое. Рядом виднелась башня, походившая конструкцией на летательный аппарат. Ее шпиль, возвышавшийся на несколько десятков метров, притягивал взгляд голубым сиянием. Сознание помутилось, но в ту же секунду наваждение спало. Олег, стоя в воде, которая поднималась выше колена, понял. Что это за место? Оглянувшись, он увидел привычный зеленый массив, казавшийся из-за дождя бесконечным. На другой стороне виднелся утонувший сад Бенуа. Ключ карты исчезла. Тайная локация оказалась пройдена. Поэтому при возрождении Светлов должен был попасть в случайную точку в радиусе 10 километров от места гибели. Он не успел среагировать вовремя и представить желаемое место возрождения. Подумав, Олег закрепил в памяти торговый павильон Блейка. Именно там он захотел оказаться после следующей смерти. Улица была пуста. Мрак развеялся, но люди не спешили покидать уютные дома, защищающие их от разбушевавшейся стихии. Светлов, уверенно рассекая воду, обрел к остановке. Ее крыша могла прикрыть от дождя, а край высокого сиденья поднимался на несколько сантиметров над водой. Олег решил наконец-то разобраться со своими параметрами и раскидать свободные характеристики. Он помнил странные слова смелого зверька, что не стоит вкладываться в шкалы, которые уже достигли первого порога. Первое, что он сделал, поднял до девяносто интеллект. Круанский браслет не позволял пересечь поставленную границу. Зерно знания сказала, что количество маны может сыграть решающую роль в его судьбе, Но Олег пока что не понимал, как ему это может помочь. Никаких особых умений и навыков он не имел, но надеялся заполучить их в будущем. Затем добил до максимального значения регенерацию, оставшиеся очки закинул в дух, который восполнял шкалы магии и энергии. Он достал из инвентаря косточку, но никаких обозначений на ней не было. Казалось, что это обычная часть какого-нибудь заграничного фрукта. Затем мысленно проверил запас боевого арсенала и с удовлетворением кивнул сам себе. С нежностью посмотрел на дымку, которой стала красная панда. А после сделал то, что откладывал непозволительно долго, достал кирасу с эссенцией познания. Элемент доспеха переливался золотым сиянием. Кмарь, стоящая на улице, не мешала бликам гулять по металлической поверхности. Светлов завраженно смотрел на искусно выгравированного орла, раскинувшего большие крылья. На голове и лапах было пять слотов под инкрустацию камней силы. «Ну, посмотрим», — произнес Олег, делая глоток из склянки и направляя взгляд на свою новую прелесть. «Кераса нищего. Ранг легендарный. Часть светового комплекта. Физическая защита — плюс 60. Ментальная защита — плюс 7. Ловкость — плюс 11» скрытность плюс 15. Увеличивает восстановление праны, маны и здоровья на 50%. Модификатор опыта Х2. При дохождении дополнительных элементов комплекта физическая защита всех частей всякий раз будет увеличиваться на 20%. Дополнительно откроются навыки, таланты и умения, не привязанные к характеристикам». Светлов посмеялся из-за названия, а после достал блокнот и ручку. «Так, если сейчас физический параметр у него 60, то при сборе всех элементов мы имеем...» Он написал формулу, а после подставил значение. «Неплохо. 309 будет только на керасе. Хорошая вещь. Вот только где достать остальные части?» Никаких отрицательных эффектов не было, поэтому броня заняла место на теле. Кераса не сковывала движение и не давила на плечи. Она будто срослась с кожей и ощущалась невесомой. Радость омрачали только слова Маньяра, который говорил, что через два дня Светлов лишится приобретения. Пора было заниматься тем, что делали многие в новом мире — прокачиваться. Олег погрузил ноги в воду и пошел на поиски подходящих арок. Порталы можно было найти в любом месте, поэтому не было смысла искать их там, где часто появлялись люди. Светлов отправился в парк. Он рассудил, что во дворах спального района все уже разведано и пройдено. По пути он размышлял о характеристиках и уровнях. Ему в прошлом попадалось много людей, которые превосходили его в этих показателях. Разговор с существом из тайной локации показал, что те, кто имеет класс, находятся на более высокой ступени развития. Но все же Олег не жалел о выбранной керасе, хотя была возможность указать на скрижаль сброса. Светлов шел по петляющим тропинкам. Буйная растительность и ливень позволяли видеть не дальше 20 метров. Впереди показалась внушительная толпа голых людей, раскачивающихся с пятки на носок. Они прижимались друг к другу, будто пытаясь согреться. Странно было то, что они казались неотличимыми, словно неведомая сила копировала их снова и снова. Было два вида. первые коренастые полные мужчины. вторые. Молодые, накачанные парни с детскими лицами. Неожиданно людская масса безмолвно рванулась в сторону Олега. Необычайно мощный заряд редкой плазменной ленты раскидал группу, но разоплатились далеко не все. В интерфейсе высветилось сообщение об уничтожении большого количества непонятных воссозданных. Светлов обрадовался этим существам. Много месяцев он провел за тренировкой, отрабатывая удары. В пустоши он бился с воздухом, а в тайной локации с соперниками выступали десятки манекенов. Теперь выдалась возможность проверить, чему он научился за долгое время одиночества. Два топора материализовались в тот момент, когда одна из тварей попыталась напрыгнуть на Олега. Пригнувшись, он пропустил ее над собой. Воссознанный зацепился ногами за плечо Светлова и упал в воду. Оружие с глухим стуком вошло в череп, разбрызгивая шметки мозгов. Размашистый боковой удар в шею свалил очередного монстра. Олег попытался отскочить от очередного существа, но споткнулся о поваленное дерево. Падение в импровизированное озеро ощущалось, как в замедленной съемке. Светлов успел достать ленты и начать пускать заряд за зарядом. Ближайшие твари взорвались кровавым месивом. Части разорванных тел запачкали лицо, но тут же растворились. Подняться получилось быстро. Меткий бросок. Топор оказался в голове воссозданного. Сбоку неслись еще двое. Оружие устремилось в грудь, но попало обухом. Системный нож появился в руке. Лезвие по рукоятку вошло в глазницу. Тварь разбила стеклянную бутылку о голову Олега. Терраса приняла на себя тычок розочкой. Кровь из рассеченного лба начала заливать глаза. Снова пошли в бой ленты, уничтожая оставшихся монстров. Наступила долгожданная тишина. «Да уж, в своем воображении я представлял это намного проще», — подумал Олег, ожидая, когда тело, подстегнутое регенерацией, зарастит порезы. Струи непрекращающегося дождя смыли кровь. Несколько минут он искал топоры, но нашел только один из них. Затем стал осматривать место битвы. Было удивительно, что два человека несколько раз возвращались на это место и тут же погибали. Светлов предположил, что здесь неизвестные потеряли какую-нибудь ценную вещь, но найти ее не было возможности. Вода все скрывала. Олег обратил внимание на высокое дерево, под которым его ждали твари. Толстый ствол уходил высоко вверх. До ближайших выступов никак не получалось добраться, поэтому он перекинул веревку, длины которой хватило, чтобы два конца повисли в метре от воды. Крепко сжав оба троса, он пополз наверх. Когда ноги были в двух метрах от земли, он почувствовал локацию. «Вечный перемещающийся жертвенник. Чем больше отдадите, тем выше награда. Сложность зависит от баллов. Войти, да нет?» Заинтригованный Светло выбрал первый пункт. Сначала было непонятно, про какие баллы велась речь. Но вскоре все встало на свои места. Он оказался перед интерактивным столом, на котором отображались все предметы из интерфейса и инвентаря. Олег нажал на кольцо, которое увеличивало выносливость на единицу. Экран разделился на две половины. Первая часть не изменилась, а на второй значилась. «Два с половиной очков свободных характеристик. Вероятность прохождения — 40%.» Следующее, что он выбрал, был амулет, который ищет ключи. Но надпись показала, что это хлам, так как попытки использования подошли к концу. Талисман исчез из пространственного кармана. Зелья, ленты и крафтовые ингредиенты не принимались. Изделия круанцев также нельзя было выбрать. Он поместил редкое кольцо, повышающее восприятие на 12, а интеллект на 8, а после добавил амулет, увеличивающий ментальную защиту. Процент не изменился, но баллы прибавились. Тогда, поразмыслив, он попробовал переместить жизни. И неожиданно это сработало. Количество возрождений постепенно стало уменьшаться. Остановился Олег в тот момент, когда вероятность прохождения снизилась на единицу. Свободные очки теперь достигали 132. Внизу на гладкой поверхности была сенсорная кнопка, которую Олег уверенно нажал. Ощущение рывка переместило его на поляну, заросшую невысокой травой. На каждом из сторон света было по одному солнцу. По бокам ощущался жгучий жар, а спереди и сзади лютый холод. Светлов развернулся на 90 градусов. Чувства изменились. Теперь плеч касался мороз, а спины и лица — горячее тепло. Подивившись очередному выверту системы, он направился в сторону единственной возвышенности, виднеющейся в нескольких километрах. Именно там был столб света, уходящий в мрачные небеса. В интерфейсе уже виднелись баллы нераспределенных характеристик, но пока что использовать их было нельзя. Олег понял, что локация освещена так сильно, что с обычным зрением невозможно было бы открыть глаза. Но каруанское кольцо в очередной раз защитило его. Кнопки выхода не наблюдалось. Балахон со штанами и кераса не прикрывали от лучей. Тело стало гореть со всех сторон. Светлов пробегал десяток метров, а после делал прыжки приставным шагом. Снова движение лицом вперед, затем скачки боком. И так раз за разом. Через несколько минут жизнь уменьшилась на единицу, конвертировавшись в 2,5 балла. Олег прошелся крепким словом, проклиная создателей локации. Экономный расход праны увеличил темп хода. На холме возникли проблемы. Взбираться боком оказалось сложно. Поэтому Светлов не тратил энергию и ускорялся только тогда, когда нужно было мчаться лицом вперед. Бар здоровья не изменялся, оставаясь заполненным. На вершине количество возрождений стало падать с катастрофической скоростью. Выход из локации был совсем рядом, но Олег увидел несколько системных предметов, разбросанных по земле. Он быстро собрал их и бросился к столбу света. «Поздравляем! Вы прошли жертвенник. В нем вы потратили 41 жизнь. Модификатор с вашим усилением равняется 5. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Получено 6 очков характеристик». «Количество воссозданных равняется числу заработанных свободных баллов, деленное на ваш уровень». Светлов материализовался в париметрах над землей и упал на знакомые головы.